чтобы и мне рассекли полчерепа. Нет уж, спасибо, я не такой дурак. Крэп и Гойл только глупо хихикали. Подавись слизняками, Малфой! — взорвался Рон. Крэп перестал хихикать и начал угрожающе потирать костяшки кулаков размером с каштан. Легче на поворотах, Уизли, — предупредил насмешливо Малфой. Я бы на твоем месте не нарывался на драку. «Забыл, что твоя маменька обещала забрать тебя из школы?» И передразнивая пропищал. «Если совершишь хоть один проступок!» Пятикурсники из Слизерина громко рассмеялись. «Уизли тоже мечтает получить твое фото с автографом, Поттер!» Презрительно скривил губы Малфой. «Это сокровище будет стоить дороже, чем весь его дом!» Рон взмахнул заклеенной скотчем палочкой,